Босс спустился на пятый этаж и прошёл в отдел внутренних расследований, но никого там не застал. Потом он с минуту прогуливался по приёмной в ожидании Толлевера, которому Ирвинг приказал отвезти его домой, но молодой детектив так и не объявился. Босс решил, что это очередная мелкая провокация, которую устроил ему ОВР. Ему не хотелось ходить по комнатам и разыскивать Толлевера, поэтому он громко позвал его по имени. Одна из дверей была приоткрыта, и босс решил, что если Толливер находится неподалёку, то наверняка его услышат. Однако в приёмную вместо Толливера вышел Брокман и молча уставился на посетителя. "Вы не видели Толливера?" спросил у него босс. "Он по идее должен отвезти меня домой. Это всё, что мне от вас надо. Не хочу иметь с вами никаких дел. Правда? Очень жаль. Позовите Толливера, и дело с концом. Я бы на вашем месте уделил больше внимания мне, Боск. О, да, я знаю, что вас нужно постоянно держать в поле зрения. Сколько бы вы за мной ни наблюдали, я нанесу вам удар неожиданно. Боск кивнул и бросил взгляд на дверь, откуда, по его мнению, должен был появиться Толливер. Он не собирался обострять ситуацию. И хотел только одного, чтоб кто-нибудь отвёз его домой. Он уже стал подумывать, не выйти ли на улицу, чтоб поймать такси, но вспомнил, что в час пик это обойдётся ему не менее 50 долларов. Таких денег у него при себе не было. Кроме того, мысль, что его отвезёт домой сотрудник ОВР, тешила его самолюбие. Эй, убийца. Босс х мрачно посмотрел на Брокмана. Этот цирк начал его утомлять. Интересно, каково это трахать другого убийцу? Должно быть нечто особенное, коль скоро вы ради этого потащились во Флориду. Босс попытался сохранить спокойствие, но почувствовал, что лицо его выдаёт. Он вдруг понял, о ком и о чём заговорил Брокман. На что это вы намекаете? Лицо Брокмана осветилось радостной улыбкой, когда он расшифровал удивлённый взгляд Босха. "Матерь Божья, так она, значит, вам ничего не сказала?" "Не сказала чего?" Боссу хотелось схватить Брокмана за шиворот и встряхнуть носом в конторку, однако он продолжал изображать спокойствие, которого не испытывал. "Чего не сказала? Я вам поясню, чего." "Лично я думаю, что ваша история насквозь лжива." И приложу все силы, чтобы это доказать, тогда мистер Чистый, занимающий офис этажом выше, не сможет вас защитить. А между прочим, он приказал вам оставить меня в покое, поскольку я освобождён от подозрений. Чтоб вы провалились оба. Впрочем, когда я заявлюсь к нему с доказательствами вашего дутового алиби, ему не останется ничего другого, как вас стряножить. Из двери за конторкой вышел Толивер с ключами от машины. Заметив Брокмана, он остановился у него за спиной и стал разглядывать паркет у себя под ногами. Я первым делом прогнал её данные через компьютер, пронзал Брокман. На неё кое-что есть, Боск. Вы не знали об этом? Она убийца, такая же, как и вы. Как говорится, свояка свояка видит издалека. Из вас получилась отличная парочка. Босху хотелось задать тысячу вопросов, но только не этому человеку. Он вдруг ощутил, как в груди, где зберігалось тёплое чувство к джаз, копится леденящий вакуум. Потом правда осознал, что джаз повсюду оставлял для него особые знаки, своего рода иероглифы, которые он не сумел расшифровать, и всё же он не мог отделаться от мысли, что его предали. Босх, намеренно игнорируя Брокмана, перевёл взгляд на толлевера. Эй, паренёк, ты собираешься вести меня домой или как? Толлевер молча обошёл конторку и остановился у двери в холл. Я, босс, уже поймал вас на связи с преступницей, сказал Брокман, но этим не ограничусь. Босс подошёл к двери, ведущей в холл, и взялся за ручку. Правилами пула сотрудникам запрещалось вступать в контакты с преступниками. однако то обстоятельство что брокман в этой связи может выдвинуть против него обвинение волновало боска меньше всего его снидали другие куда более насущные заботы и тревоги распахнув дверь он в сопровождении толлевера двинулся по коридору к выходу поцелуй её за меня киллер крикнул вслед ему брокман по пути домой боск поначалу молчал не обращая внимания на парня из овр сидевшего за рулём Слишком много требовалось проанализировать и обдумать. Толливер включил полицейскую рацию, и доносившаяся из неё время от времени отрывистая скороговорка отчасти восполняла нехватку нормального человеческого общения в салоне. Они попали в самый пик и двигались черепашьей скоростью из Нижнего города по направлению к Квенгапасу. После жёсткого приступа рвоты у Босхонни все внутренности, и он держал руки на животе, словно берегающий плот беременная женщина он думал, что должен упорядочить свои мысли и определить приоритеты например, ему было чрезвычайно интересно то, что Брокман рассказал о Джасмин, но на данном этапе это следовало отодвинуть в сторону. Сначала Пауன்ஸ் и всё с ним связанное. Он попытался собрать воедино разрозненные звенья и воссоздать цепочку событий. Вывод, к которому он пришёл, был очевиден. Его появление на вечеринке у Миттеля и передача ему фотокопии старой статьи из Times породили вполне предсказуемую проблему, получившую своё разрешение в убийстве Харви Паунса, чьё имя он использовал для прикрытия. Хотя он назвал на вечеринке только имя Миттелю и его людям каким-то образом удалось выйти на реального Харви Паунса. которого они впоследствии подвергли пыткам и убили. Бос полагал, что выйти на Паунса Миттелю помогли его босс-звонки в транспортный департамент в Сакраменто. Получив на благотворительном вечере компрометирующий его документ от человека, представившегося Харви Паунсом, Миттел, похоже, не пожалел усилий, чтобы узнать, кто этот человек и какие цели преследует. У Миттеля были связи от Лос-Анджелеса до Сокраменто и Вашингтона, округ Колумбия. С их помощью он смог довольно быстро установить, что Харви Паунс является копом. Работа Миттеля по финансированию и организации выборов способствовала воцарению в Конгрессе ряда законодателей от Сокраменто. Так что в столице у него были свои люди, которым не составляло труда выяснить, наводил ли кто-нибудь справки на его счёт. Если такого рода сведения были получены, то Митчелл узнал, что некий Харви Паунс, лейтенант из пола, проявлял интерес не только к нему лично, но и к другим важным для него людям, а именно к Арно Конклину, Джонни Фоксу, Джейку Маккитрику и Клоду Эно. Конечно, все эти имена были связаны с уголовным делом тридцатипятилетней давности, но Митчелл находился в центре заговора. И того факта, что Паунс развил подозрительную активность вокруг этого дела, было, по мнению Босса, вполне достаточно, чтобы он прибегнул к решительным действиям. Исходя из мошеннического проникновения на его вечер, Миттель мог предположить, что в лице Харви Паунса имеет дело с проидохой и вымогателем. А он знал, как вести себя с подобной публикой, в своё время ликвидировав шантажиста и вымогателя Джонни Фокса. Вот почему Паунс пытали, подумал босс. Миттель хотел удостовериться, что сведения по этому делу не получили распространения. Ему требовалось выяснить, кто ещё знал то, что якобы знал Паунс. Проблема однако заключалась в полном неведении Паунса об этом деле, так что сообщить Миттелю ему было нечего. Его пытали до тех пор, пока сердце не остановилось. Пока было неизвестно, знал ли обо всём этом Арно Конклин. Босх, по крайней мере, до сих пор в контакт с ним не вступал. Знал ли Конклин о человеке, который вышел на Миттеля, и кто приказал ликвидировать Паунса, он? Или это была инициатива одного только Миттеля? Однако Босх неожиданно обнаружил в своей теории неувязку, которая нуждалась в прояснении. Миттель его видел и разговаривал с ним на благотворительном вечере по сбору средств для Шеперда. Тот факт, что Паунса замучили до смерти, Свидетельствовал об отсутствии Миттеля на месте преступления. Миначон сразу бы заметил, что его люди взяли не того человека. Поняли ли Миттль и его сообщники, что убили другого? А коли поняли, разыскивают ли они реального участника событий? Боск задумался, встраивается ли в схему преступления отсутствие на месте убийства Миттля и пришёл к выводу, что устраивается. Миттль не относился к тому типу людей, которые делают грязную работу своими руками. Наверняка он принял все возможные меры предосторожности, чтобы не запачкаться и не быть замешанным в этом деле. Босх вспомнил молодого охранника с внешностью серфингиста, который тоже видел его на вечере и разговаривал с ним, и подумал, что этот парень, скорее всего, также не участвовал в убийстве Паунса. Оставался ещё один мужчина, которого Босх видел сквозь стеклянные французские двери в доме Миттеля. Тот самый, с могучими плечами, толстой шеей и резкими решительными чертами лица. Именно этому человеку Миттель показывал фотокопию статьи из Times, снабжённую пометками Босха. И именно он упал, поскользнувшись на гравии, когда бежал, чтобы перехватить Босха. Обдумав всё это, Бос пришёл к не слишком приятному для себя выводу, что ясности в этом вопросе нет. Он, мягко говоря, не до конца представляет себе картину преступления. Вынув из кармана пиджака пачку сигарет, он выудил одну из них и начал прикуривать. Вы не могли здесь не курить, спросил Толливер впервые за 30 минут совместной поездки, открыв рот. Нет, не мог бы. Босс прикурил, сунул зажигалку BIC в карман и опустил стекло машины. Теперь доволен? На мой взгляд, выхлопы в 100 раз хуже сигаретного дыма. В этой машине не курят, Толливер постучал пальцем по пластмассовой табличке с магнитом, прикреплённой к приборной доске над пепельницей. Подобные безделушки получили огромное распространение после того, как в городе был принят закон, запрещавший курение во всех общественных местах, а также в приписанных к государственным учреждениям автомобилях, которые стали именоваться машинами, где не курят. На табличке изображалась перечёркнутая красной чертой сигарета в красном круге, под которым шла надпись: "Спасибо, что не курите". Боссх протянул руку, сорвал табличку с приборной доски и выбросил в открытое окно. Та, ударившись об асфальт, отскочила и прилипла к дверце машины, двигавшейся в другом ряду. Уже нет. Теперь эта машина, где курят. Вы, босс, и в самом деле псих. Догадываетесь об этом? Напиши об этом рапорт, Пыренёк, и прибавь его к рапорту о моей связи с преступницей, над составлением которого трудится сейчас твой шеф. Мне всё равно. В салоне повисло молчание. Они медленно ползли по шоссе в потоке машин. А ведь он блефует, босс. Я думал вы об этом знаете. Как так? удивился босс. А вот так блефует и всё. Злится на вас за то, что вы приложили его в конференц-зале. Хотя знает, что этот номер у него не пройдёт, потому что это старое дело. Убийство на почве домашнего насилия. Преступница получила 5 лет условно. Вы просто скажете, что не знали об этом, и никакого обвинения не последует. Босс уже и сам предполагал нечто подобное. Джасмин, можно сказать, поведала ему об этом во время одного из своих откровений. Она слишком долго была с каким-то человеком, именно так она и сказала. Босс подумала о картине, которую нашёл у неё в мастерской, о той, где на заднем плане горели огни цвета крови. Тряхнув головой, он попытался прогнать видение. Зачем ты рассказал мне об этом, Толивер? Почему решил пойти против своих? Во-первых, никакие они мне не свои, но ну, во-вторых, я хотел узнать, что вы имели в виду, когда бросили в мой адрес: "У тебя ещё есть шанс". Я имел в виду что у тебя ещё есть шанс выбраться из всего этого дерьма, произнёс Бозг, с трудом вспоминая походе сделанные замечания. То есть уйти из ОВР, пока не поздно. Если ты пробудешь там слишком долго, тебя оттуда уже не выбраться. Или ты действительно хочешь всю жизнь разоблачать копов, сбывающих проституткам грошовые пакетики с героинном? Я просто не хотел 10 лет ходить в патрульных, чтобы дослужиться до детектива. Простейшее средство добиться этого поступить в ОВР. По крайней мере, для белого парня. Это плохое средство, парень. Именно это я и хотел сказать. Прослуживший в ОВР больше 2-3 лет остаётся там навсегда, поскольку потом никто этим людям не верит и не хочет брать к себе. Они становятся прокажёнными. Так что подумай об этом. Паркперёвский центр не единственное место в городе, где может работать полицейский. Через пару минут Толливер нашёл слова в свою защиту. Должен же быть контроль за полицией. Но многие люди, похоже, этого не понимают. Совершенно верно, должен. Плохо то, что в этом управлении никто не надзирает за структурой, которая контролирует полицию. Подумай об этом. Их беседу прервала громкая трель мобильного телефона. На заднем сиденье машины Толливера лежали вещи, изъятые сотрудниками ОВР из квартиры Боска. Ирен приказал вернуть всё изъятое. Среди этих вещей находился портфель Боска с его мобильником. Боск протянул руку и достал его из портфеля. Боск слушает. Боск, это Рассол. Извини, Кайша, ничего нового пока сообщить тебе не могу. Продолжаю свои изыскания. Это я хочу тебе кое-что сообщить. Ты где? Застрял в пробке на выезде со 101-й улицы на Барха. Мне необходимо с тобой переговорить. Я пишу статью для завтрашнего номера. Думаю, тебе захочется дать к ней свой комментарий, хотя бы в целях самозащиты. Самозащиты? Ему владело мрачное предчувствие, что ещё какой новый удар готовит мне судьба, подумал Боск, но сдержался и сказал другое. Не пойму, о чём ты толкуешь? Ты читал мою сегодняшнюю статью? У меня просто не было времени. Что Она о смерти Харви Паунса. Сегодня последует продолжение. Это касается тебя, Босс. О, Господи, он пытался хотя бы внешне сохранять полное спокойствие. Если Кейша услышит в его голосе панические нотки, Писанина обретёт в её глазах ещё большую значимость, что бы она там ни написала, он должен её убедить, что она основывается на неверной информации. любой ценой подорвать её самоуверенность. Потом он вспомнил, что рядом сидит Толливер, который слышит каждое слово. Я не могу сейчас разговаривать. Когда тебе перезвонить? У меня нет времени ждать. Выкладывай, что там у тебя. Босс посмотрел на часы. Было без 25-6. Ну, до 6 ты подождать можешь? Ему приходилось работать с репортёрами, и он знал, что в Times номер сдают в 6. Нет, до 6 я ждать не в состоянии. Если хочешь что-нибудь сказать, говори сейчас. Не могу. Перезвони мне через четверть часа. После непродолжительной паузы она сказала: "Хорошо, Боск, я перезвоню, но тогда уж не отмалчивайся. Мне просто необходимо узнать твоё мнение по этому вопросу". Машина Толлевера вырулила на бархам, до дома Боска оставалось минут 10 езды. Я скажу тебе всё, что об этом думаю, а ты пока сходи к редактору. Я предупредил о небольшой задержке с материалом. Никуда я не пойду. Послушай, Кеша. Я догадываюсь, о чём ты хочешь меня спросить. Предупреждаю заранее это провокация, и вообще сплошное надувательство. Пока что тебе придётся удовлетвориться этим, но через 15 минут я всё объясню. А откуда ты знаешь, что это провокация? Должен да знаю, потому что эта информация исходит от Энжело Брокмана.